Часть вторая. Андрейка. Когда правда оказывается вымыслом, а ложь оборачивается истиной. Глава 1. Чего не знала и даже не могла себе представить Виктоша, так это то, что Андрейка был прав. Он, конечно, был великим выдумщиком, и дома уже давно никто не удивлялся услышав: "Это мой друг Френки. Познакомьтесь, он пока проживёт у нас". Все безропотно жали руку невидимого друга, предлагали присесть за стол, выпить чаю, попробовать печенье. Иногда это было забавно. Иногда Виктоша ощущала себя полной дурой. Но мама считала, что лишние споры будут только травмировать неокрепшую психику ребёнка. Получив двойную порцию сладостей, Андрей, когда довольный, отправлялся в свою комнату, не забыв захватить с собой и своего друга. Но иногда ребёнок пытался откровенно злоупотреблять доверием взрослых. После обеда или ближе к вечеру у него звонил мобильный телефон. его срочно вызывали куда-то по очень, ну, очень важному делу тогда мама была непреклонна и несмотря на все неотложные дела и чрезвычайную занятость андреяку всё-таки отправляли спать под большим-большим секретом сестре было поведано тайно о том что в глухом дремучем лесу Недалеко от их загородного дома живут монстры-тандалы. Они такие страшные и необычные. Ходят на полусокнутых ногах, громко топают и сопят, двигая в такт шагам сокнутыми в локтях руками, как при игре в паровозик. Ну, вообще-то они добрые. Они дружат с лесными докторами. Лесные докторы Доктора это в больнице, а это докторы ужасно огромные, выше дома, как башни. А глаза у них красные. Но бояться их не надо, они тоже добрые, вообще-то. Они лечат деревья, зверушек там разных, монстров-дандалов, да кого угодно. Хотя не любят, когда к ним приходят. Поэтому стоит ли удивляться, что никто не придал значения его заявлению о говорящем инопланетном коте. В тот день Андрейка, как обычно, лежал на ковре около кровати и разговаривал с котёнком о жизни. Вернее, тогда, как обычно, говорил только один Андрейка, а котёнок, сидя в углу под кроватью, слушал его умы заключений. Ты вообще-то знаешь, откуда берутся дети? таинственным шёпотом вопрошал мальчик. Котёнок только сверкнул в ответ глазами и даже не пошевелился. Откуда другие дети берутся, я и сам не знаю, продолжал меж тем Андрейка. Кто говорит, что их в капусте находят, кто что айст приносит, я вообще-то во всё это не верю. Вот в Москве И я что-то капусты не видел. А детей там, ух, сколько, ни один аист столько не принесет. Да и нет там никаких аистов. И у нас аистов нет, а дети есть. Так вот, ты что по этому поводу думаешь? Если котенок что и думал по этому поводу, то он опять предпочел придержать это при себе. Впрочем, Андрей-ка и не ждал от него ответа. Он, оглянулся на дверь и, подтянувшись на руках поближе к котенку, еще тише, еще таинственнее, прошептал. Там магазины есть для взрослых. Окна темные, никаких товаров на витрине не видно. На них только всякие кружочки и стрелочки, и ещё сердечки, как у Виктошки в тетрадках. Я у мамы спросил, что это за магазин, а она мне: "Это магазин для взрослых. Можно подумать, что мебель это для детей, или косметика, или цветы". И я вот что подумал: "Может, там детей покупают?" Ну, вообще-то это только других детей. Я, знаешь, я у мамы родился, прямо из животика. А там, я знаешь, откуда взялся. Андрейка ещё ближе подобрался к котёнку, так что теперь из-под кровати торчали только его ноги. И доверительно заглянул в глаза. В далёком, далёком космосе есть планета, вернее, была Так вот, я с этой планеты. Она взорвалась, но перед взрывом всех малышей удалось пристроить на другие планеты, чтобы мы там родились. Вот так. Только ты никому не говори. Ладно? Ладно, ответил котёнок. Я и сам с другой планеты. И тоже не хочу, чтобы это кто-нибудь, кроме тебя, знал. Вот здорово! Андрейка даже не удивился. Он столько времени проводил с котенком, столько уже всего ему рассказал и про Фрэнки, и про монстров-дандалов, и про лесных докторов, что услышать, наконец-то, от него ответ было самым что ни на есть естественным. Вот здорово! – повторил он. – А ты мне расскажешь про свою планету? Это очень здорово! Страшная история, предупредил котёнок. Ведь я с тобой обиделся, Андрейка. Нам вдвоём ничего не страшно. Я буду утешать тебя, когда тебе будет страшно, а ты меня. Ладно? Ладно, глухо произнёс котёнок. Я всё равно хотел тебе всё рассказать. Слушай. На земле издревле известна простая исть. Мир не может быть поделён на чёрное и белое. Самый отъявленный злодей, самый закоренелый преступник может испытывать чувства любви и привязанности к своим близким, родным, любимым животным в конце концов. Самый святой праведник может ни на шутку разозлиться, столкнувшись с чёрствостью и непониманием, не говоря уже о бюрократии, которая кого угодно выведет из себя. И хотя злость и ненависть ещё никогда не шли на пользу человеческому обществу. Человечество не придёт к вселенской катастрофе только из-за того, что сосед позавидует соседу. Ученик, не выучивший урок, пожелает учителю заболеть. Как бы ряяно не ругались и не бранились люди, стоящие в очереди, от их взаимной ненависти и злобы не разверзнётся земля, и не падёт кара небесная на их головы. Совсем не так обстоят дела с владеющими мысль. Когда они голодны, они думают об удачной охоте, и охота проходит удачно. Когда портится погода, они думают о солнце, и оно немедленно выходит из-за туч. Нужен дождь, они думают о дожде, и дождь идёт столько, сколько нужно. Если им хочется попасть в какое-то место, они представляют его себе и попадают туда, куда хотели. Если кто-то из родных и близких болен, все собираются вокруг него и думают о его здоровье, и он выздоравливает. На этой планете нельзя сгоряча подумать о чём, чтоб тебе, потому что желание подумавшего обязательно исполнится. Творя добро, думая только о хорошем и желая друг другу счастья, злодейшие мысли создают вокруг себя и вокруг своей планеты ауру добра. Она помогает им совершенствоваться, постигать новые горизонты в владении мыслью, утешает их в горе и помогает преодолевать трудности. Если появится кто-то обиженный, завистливый, желающий кому-то зла, всеобщая аура добра успокоит, умиротворит его мятущийся разум, приведёт к согласию с самим собой и с окружающим миром. Но чем большее количество владеющих будет обращаться во зло, тем слабее будет всеобщая аура добра, тем тяжелее ей будет возвращать заблудших овец на путь истины. Случилось так, что на одной далекой-далекой планете, населенной владеющими мыслью, вдруг начались раздоры и войны. Кто-то вдруг начал мечтать о власти, кто-то захотел славы, кто-то возживал то, что ему не принадлежало. Злые мысли захватили владеющих. Они начали безжалостно истреблять друг друга, сея вокруг ещё больше зло и ненависть, и аура добра начала перерождаться в ауру зла. Она росла за счёт выделяемой владеющими негативной энергии, питалась их злом и ненавистью и наслаждалась их болью и страданиями. Когда владеющие наконец опомнились и захотели остановиться, они уже не владели своими мыслями и чувствами. Аура зла колоссальное скопление выделенной ими негативной энергии. уже управляла ими, а у неё была одна цель убивать. И некогда прекрасная планета погибла, а великая цивилизация канула в лету. Осталась лишь аура зла. Пелковые существа смертны, а аура выпущенная на свободу может существовать вечно в виде сгустка негативной энергии, не получая негативных эмоций. Она впала в сон или ж затаилась и ждала своего часа. Сколько это продолжалось, сказать невозможно. И вот по прошествии нескольких лет, а может, столетий, а может всего нескольких месяцев, В окрестностях погибшей планеты появился неизвестный космический корабль. Был ли это аварийный выход из-под пространства, случайный выброс именно в этой точке вселенной или же целенаправленная разведывательная экспедиция? Сейчас остаётся только гадать. Никто никогда теперь не узнает и то, что привлекло ауру зла к этому космическому телу. Была ли то серьезная ссора членов экипажа, спровоцированная чрезвычайной ситуацией с взаимными оскорблениями и выбросом бури отрицательных эмоций? Или же был кто-то один, терзаемый жаждой наживы и власти, и мечтающий захватить свой собственный корабль? Может быть, это была всего лишь злость ручного корабельного зверька, которому в суматохе случайно наступили на хвост? Так или иначе, дремавшая аура зла встрепенулась, и, учуя в такой знакомый запах добычи, кинулась к кораблю. Она могла в мгновение ока устроить великолепную бойню с выплеском огромного количества негативной энергии, по которой она так истасковалась. Тогда бы на этом все и закончилось, Но будучи созданием высших существ, она получила и некое подобие разума, поэтому и повела себя как разумное существо, хитрое и расчётливое. Вначале она затаилась и набиралась сил, время от времени разжигая нездоровые страсти своих новых жертв, и лишь прибыв на планету И почувев присутствие ещё большего количества потенциальных жертв, она развернулась в полную силу. Сразу по прилёту, едва выйдя из корабля, члены экипажа по приказу ауры зла накинулись друг на друга и, будучи отдалёнными потомками неких хищных животных, перегрызли друг другу горла. Они не были владеющими мыслью и не могли противостоять такой силе. Это происшествие повергло население планеты в ужас, зародило страх в миллионах и миллионах сердец. Этого и добивалась аура зла, от страха недалеко до ненависти, до зла. Ради этого и жила негативная аура, этим она и питалась. Надо ли говорить, что ждало планету в дальнейшем? Гибель всего живого в результате жестоких бессмысленных войн, нападений из-за угла, предательства, мести. Но теперь, безжалостно расправляясь со своей новой жертвой, аура зла знала, что есть еще миры, которые можно найти и уничтожить. Она теперь знала о возможностях перемещения в пространстве. Надо было только знать, как и куда. К счастью, планета, ставшая новым прибежищем ауры зла, делала только первые шаги в освоении космического пространства и не располагала базой данных обитаемых планет. На этой планете только начала работать программа Посланник. Она должна была подготовить население планеты к контакту с иными видами разума, ввести эту цивилизацию в содружество планет. Почуяв что-то неладное, угрозу своим опекаемым, она немедленно вызвала программу разведчика. Та сразу определила источник опасности, высчитала необходимые меры для борьбы с ним, но обе программы оказались в ловушке. покинуть гибнущую планету и отправиться за подмогой, а кто мог гарантировать, что аура зла не бросит на время эту жертву, ведь она всегда может вернуться сюда и не отправиться за ними. Они не боялись за свой компьютерный мир. Аура зла питается злом, негативными эмоциями и не страшна созданием разума, начисто лишённым эмоций, но Программы следуют от планеты к планете. Сколько других миров могут они погубить, если аура зла увяжется следом? Программы метались в поисках решения, а злу делало свое черное дело. Некогда мирная, размеренная жизнь процветающих народов этой планеты была разрушена. Планета бурлила, брат шел на брата, сын на отца. Зрывались дома и мосты, пылали леса и горели города. Страх и ненависть навечно поселились во всех сердцах. Страх и ужас заставляли птиц складывать в полёте крылья и падать вниз, покрывая крыши и улицы городов своими остывающими и истерзанными телами. страх и ужас выбрасывали из воды морских животных, и они бились в огонье на скалистых или песчаных берегах и застывали навсегда, устремив к звёздам тоскнеющий взгляд. И не было в их взглядах ни тоски, ни печали, ни бесконечных вопросов за что и почему, лишь страх и ужас были в этих глазах. Последняя надежда программ была связана с небольшим островом в океане, на котором много столетий назад по преданием поселилось племя, решившее отвергнуть блага цивилизации. Ходили легенды, что члены этого племени владели некими старинными тайнами, иначе говоря, были колдунами и магами. В понимании программ владеющими мысль необходимо было срочно добраться до этого острова. Если владеющие были обращены в добро, что скорее всего так и было, злость среди владеющих скорее исключение, чем правило. Они могли противостоять ауре зла хотя бы на какое-то время, хотя бы на немного отвлечь её внимание на себя. Конечно, им это будет дорого стоить, но за это время программы успеют выскочить незамеченными и вызовут подмогу. Владеющие со всех известных им планет устремят сюда свою ауру добра, и планета будет спасена, а аура зла исчезнет навсегда. Потом сюда прибудут представители содружества, помогут залечить телесные и душевные ауру. раны, восстановить разрушенное, отстроить заново города, развести сады. Это был такой хороший план.